Книга 5. Меловой карьер. Глава 1 на ферму Боулема они прибыли еще до рассвета. Миссис Придмор взялась печь очень рано. На кухонном столе уже стояли две большие глиняные миски, накрытые поднявшимся горбом полотном, и дом благоухал теплым, сытным ароматом дрожжевого теста. Когда приехали Далглише Мессингем, Доктор Грин, приземистый, широкоплечий, с лицом благодушной жабы, убирал стетоскоп на дно старомодного гладстоновского саквояжа. Гладстоновский саквояж «Гладстон» по имени премьер-министра Великобритании Уильяма Гладстона — кожаный неглубокий саквояж с округлыми боками. Прошло не более 12 часов с тех пор, как Делглиш и доктор виделись в последний раз — Ведь как полицейский хирург Грин был первым медиком, вызванным освидетельствовать труп Стеллы Моусон. Он провел тогда очень краткий осмотр и заключил. «Мертва ли она?» «Ответ — да». «Причина смерти?» «Ответ — повешение». «Время смерти?» «Около часа назад». «А теперь вам лучше вызвать эксперта. И он объяснит вам, почему первый вопрос...» пока единственный, на который он может дать вам компетентный ответ. Сейчас он не стал тратить времени на вежливые приветствия или вопросы, только коротко кивнул полицейским и продолжал разговор с миссис Придмор. С девушкой все в порядке. Она пережила сильное потрясение, но ничего такого, чего не мог бы исправить крепкий ночной сон, с ней не случилось. Она молода, здорова, и двух трупов далеко недостаточно, чтобы превратить ее в невротическую развалину, если вы этого опасаетесь. Моя семья лечит вашу целых три поколения, и ни один из вас за это время из ума не выжил. Он кивнул Делглишу. Теперь уже можно пройти к ней наверх. Артур Придмор стоял рядом с женой, крепко сжав пальцами ее плечо никто не потрудился представить его делглишу да в этом и не было необходимости «Эх, худшие у нее еще впереди верно сказал он это уже второй труп как вы думаете что за жизнь будет у нее в нашей деревне если вам не удастся раскрыть эти два убийства доктор грин раздраженно захлопнулся к вояж господи боже мой да что вы такое говорите «Никто и не подумает подозревать Бренду. Она всю свою жизнь здесь прожила. Я сам помог ей явиться в этот мир». «А это что, защищает от клеветы, как по-вашему? Я не говорю, что ее тут обвинять будут. Но вы ж знаете наши болота. Здесь не жители суеверны, ничего не забывают и не прощают. Верят, что есть люди, приносящие несчастье». «Ну, ваша Бренда такая миленькая». Это ей не грозит. Она, скорее всего, станет в деревне героиней. Бросьте молоть беспросветную чушь, Артур. Лучше проводите меня до машины. Я хочу вам пару слов сказать о том деле, что на приходском церковном совете обсуждали». Они вышли вместе. Миссис Придмор подняла глаза на Делглиша, и он подумал, что она плакала. «Ну вот», — сказала она, — Теперь вы станете ее расспрашивать, заставите говорить об этом, опять вырошить все с самого начала. «Не беспокойтесь», — мягко сказал Делглиш, — «пусть выгорится, это ей поможет». Она не двинулась, чтобы проводить их наверх, проявив удивительный такт, за что Делглиш был ей очень благодарен. Он не смог бы возражать против ее присутствия, тем более что времени вызвать женщину-полицейского у них не было. Однако он представлял себе, что Бренда будет более спокойной и более откровенной в отсутствии матери. Она радостно отозвалась на его стук. Маленькая спальня с низкими потолочными балками и задернутыми занавесями, скрывшими от глаз предутреннюю тьму, была полна света и красок, и Бренда сидела в постели свежая, ясноглазая, в ореоле спутанных, не спадающих на плечи волос. Делглиш снова, в который уже раз, подивился способности юных быстро восстанавливать душевные и физические силы. А Мессингем вдруг замер в дверях, подумав, что ей надо бы быть в уфице, босоногой, плывущей по воздуху над сияющим весенними цветами лугом, и чтобы солнечный итальянский пейзаж, простираясь за нею, уходил в бесконечность. Уфицы, Государственная картинная галерея во Флоренции. Эта комната все еще оставалась в значительной степени комнатой школьницы. На стенах две полки с учебниками, еще одна с коллекцией кукол в национальных костюмах и пробковая доска с вырезками из воскресных приложений к газетам и фотографиями подруг. Рядом с кроватью плетеный стул с большим плюшевым медведем. Делглиш снял его, положил на кровать рядом с Брендой и сел на стул сам. Спросил. «Ну, как вы себя чувствуете? Получше?» Она импульсивно наклонилась к нему. Широкий рукав кремовой ночной блузы опустился, прикрыв усыпанную веснушками руку пониже локти. «Я так рада, что вы пришли!» — сказала она. «Никто не хочет говорить со мной об этом». Никто не может понять, что мне просто надо иногда про это поговорить. И лучше всего сейчас, пока все еще свежо в памяти. Это ведь вы меня нашли, правда? Я помню, как меня подняли. Почти как Марианну Даст вот в романе «Чувство и чувствительность». И помню такой приятный шерстяной запах от вашего пиджака. Роман английской писательницы Джейн Остон. Но после этого совсем ничего не могу вспомнить. Правда, я помню, как в колокол позвонила. «Вы очень умно поступили. Мы поставили машину на въездной аллее лаборатории и услышали колокол. А иначе труп нашли бы только через много часов». «На самом деле это было не так уж умно. Просто я в панике была. Вы, наверное, поняли, что случилось. Я камеру велосипеда проколола и решила пешком домой пройти через новое здание». Потом вроде бы дорогу потеряла и запаниковала. Подумала про убийцу доктора Лоримера и вообразила, что он меня в засаде ждет. Даже вообразила, что это он шины проколол нарочно. Сейчас это глупым кажется, но тогда так не казалось. «Мы осмотрели велосипед», — сказал Делглиш. Днем мимо лаборатории прошел грузовик со щебнем, и немного щебня просыпалось на дорогу. У вас в обеих шинах нашли по острому осколку кремня. Но совершенно естественно, что вы испугались. Вы не можете вспомнить, кто-то и на самом деле был в новом здании? Нет, не на самом деле. Я никого не видела, и, мне кажется, просто вообразила себе, что слышу какие-то звуки. Во всяком случае, большинство из них. На самом-то деле, меня сова испугала. А потом я выбралась из этого здания и в панике бросилась через поле, прямо к часовне. «У вас не создалось впечатление, что там, в часовне, мог быть и кто-то живой?» «Ну, знаете, там же никаких колонн нет, за которыми спрятаться можно. Странная часовня, правда? Не похоже на святое место. Может, в ней просто не так уж много молились поэтому. Я до этого только один раз там была, когда доктор Ховард, и еще три сотрудника из лаборатории давали там концерт от того и знаю как она выглядит а вы хотите сказать что он там мог за скамьей присесть и следить за мной ужас какой ну да разумеется но сейчас когда вы в полной безопасности вы можете постараться подумать об этом могу раз вы здесь со мной она помолчала я не думаю что он там был Я никого не видела и, кажется, никого не слышала. Но я была так перепугана, что, наверное, не могла бы никого заметить. Все, что я смогла там увидеть, — это висящую с стены груду одежды, а потом лицо, нависшее прямо надо мной. Делглишу не было необходимости предупреждать ее о важности своего следующего вопроса. «Вы можете вспомнить, где нашли стул, его точное положение?» Он лежал опрокинутый, тут же, справа от висящего тела, как будто она отбросила его ногами. Мне кажется, он лежал на спинке, но ну, может быть, и на боку. — А вы совершенно уверены, что он упал? — Совершенно уверена. Я помню, что перевернула его, чтобы поставить прямо, чтобы на него залезть и дотянуться до веревки от колокола. Она смотрела на него блестящими ясными глазами. — Не надо было этого делать, да? Теперь вы не сможете сказать, она на нем следы и комочки земли оставила или я. Для этого инспектор Мессинге мои туфли вчера забрал, да? Мне мама сказала. Да, для этого. В стул будет проверено на наличие отпечатков, потом его отошлют в лабораторию стол пола для обследования. Но это убийство, если это убийство, было преднамеренным». Делглиш сомневался, что на этот раз убийца сделал хоть одну ошибку. Бренда сказала. «Одна вещь меня все таки поразила. Странно ведь, правда, что там свет горел?» «Это еще один вопрос, который я хотел вам задать. Вы вполне уверены, что часовня была освещена? Это не вы сами включили там свет?» «Я вполне уверена, что свет я там не зажигала. Я увидела свет сквозь деревья. Вроде как божий город, понимаете? Конечная цель паломничества пилигрима-христианина в аллегорическом романе Джона Бенниона «Путь паломника». Конечно, разумней было бы к дороге бежать, раз уж я выбралась из нового здания. Только я вдруг увидела часовню, как тень за деревьями, и окна ее светились, правда, не очень ярко, и бросилась туда почти инстинктивно. Думаю, действительно инстинктивно. Ваши предки так и поступали. Только они искали бы прибежище в храме святого Николая. А я все время про свет этот думаю, как только проснулась. Похоже на самоубийство, правда ведь? Я не думаю, что люди кончают с собой в темноте. Я уверена, что я бы не смогла. Не могу даже представить, что могла бы убить себя, если, конечно, не заболела бы безнадежно. Не ли одна бы осталась и некому помочь, или боли бы страшные были, или бы кто пытал меня, чтобы что-то важное выведать. Но если б я решилась на такое, я бы свет не стала выключать. Захотела бы в последнюю минуту свет видеть перед тем, как во тьму уйти. А вы? Но убийцы ведь всегда хотят отсрочить обнаружение трупа, правда? Тогда почему он свет не погасил и дверь не запер? Она говорила в счастливом неведении и горе. Болезнь, одиночество и боль были от нее столь же далеки и столь же нереальны, как и пытки. «Возможно, именно потому, — сказал Делглиш, — что он хотел, чтобы это выглядело как самоубийство. И первое, что вам пришло в голову, когда вы обнаружили труп, было, что она покончила с собой?» «В тот момент нет». Я была слишком напугана, чтобы думать. Но как только проснулась и начала все это обдумывать... Да, мне кажется, я и вправду думаю, что это самоубийство. Но вы не можете сказать, почему вы так думаете. Может, потому что это так странно взять и повесить человека, чтобы убить. Но самоубийцы ведь часто вешаются, правда? Предыдущий свинарь мистера Боулима так и сделал повесился в десятином амбаре, и старая Энни Мейкпис. Я заметила, что здесь, на болотах, люди или стреляются, или вешаются. Вы же знаете, на ферме всегда и ружье найдется, и веревка. Она говорила свободно, без стеснения и страха. Всю свою жизнь она прожила на ферме. Рождение и смерть здесь были обычным делом. Рождение и смерть животных, так же, как и рождение и смерть людей а долгие зимние ночи на болотах несли с собой миазмы сумасшествия или отчаяния, но не для Бренды. «Вы меня ужасаете», — сказал ей Делглиш. «То, что вы говорите, просто катастрофично». «Ну, это не так часто происходит, но если случается такое, запоминаешь. Просто у меня всегда такая смерть через повешение с самоубийством связывается». «А вы думаете, на этот раз я ошибаюсь?» «Может быть, но мы это выясним. Вы нам очень помогли». Он поговорил с ней еще минут пять, но она больше ничего не могла добавить к сказанному. Она не ходила с инспектором Блейклоком в кабинет главного инспектора Мартина, когда тот включал систему ночной охраны, и поэтому не могла сказать, висел ли ключ от часовни на своем месте или нет. Стеллу Моусон она видела только один раз, на концерте в часовне. Бренда сидела в том же ряду, что Анджела Фоули, Стелла Моусон, миссис Шофилд и доктор Керрисон с детьми. Когда Делглиш и Мессингем уходили, она сказала. «Не думаю, что мама с папой теперь разрешат мне вернуться в лабораторию. Просто уверена, что не разрешат. Они хотят, чтобы я за джералда Боулема замуж пошла». А я думаю, что не против за него замуж выйти. Во всяком случае, ни за кого другого я замуж никогда и не собиралась. Но только не сейчас, не сразу. Мне хотелось бы ученым стать, карьеру настоящую сделать. Только у мамы ни минутки спокойной не будет, если я в лаборатории работать останусь. Она меня любит, ведь у нее только я и есть. Нельзя же боль причинять тем, кто тебя любит». Делглиш распознал в ее словах мольбу о помощи. Он вернулся и снова сел у кровати. Мессингем, заинтригованный, сделал вид, что внимательно смотрит в окно. Интересно, что подумали бы в Скотланд-Ярде, если бы увидели, что их старик, отнимая время у расследования, дает советы по неясным моральным аспектам движения за освобождение женщин. Но ему было жаль, что Бренда обратилась не к нему. С того момента, как они вошли в ее комнату, она смотрела только на Делглиша. И тут он услышал, что Делглиш говорит. Я думаю, научную работу нелегко будет совмещать с обязанностями жены фермера. Наверное, это было бы не очень справедливо в отношении Джеральда. Раньше я думал, что мы можем получить от жизни почти все, чего от нее желаем что это лишь вопрос умелой ее организации. Но теперь я убеждаюсь, что нам приходится делать выбор гораздо чаще, чем этого хотелось бы. Главное здесь убедиться, что это мы делаем выбор, не кто-нибудь другой, и что мы выбираем честно. Но единственное, в чем я совершенно уверен, это что не очень разумно принимать решение если ты не в самой лучшей форме. Почему бы не подождать немного, пока мы не разберемся с убийством доктора Лоримера? К тому времени у вашей мамы может измениться настроение». «Я думаю», — сказала Бренда, «вот что на самом деле приносит с собой убийство. Оно меняет жизнь человека, портит ее. «Меняет — да, но не обязательно портит. Вы молоды». Умны, неробкого десятка, и не допустите, чтобы ваша жизнь была испорчена. Внизу, в кухне фермерского дома, миссис Придмор готовила сэндвичи, вкладывая поджаренный бекон между щедрыми ломтями только что испеченного, хрустящего корочкой хлеба. Она ворчливо произнесла Вы оба выглядите так, что завтрак вам никак не помешает. Всю ночь, небось, на ногах. «Никому хуже не будет, если вы присядете на минутку и съедите вот это. А я уже свежий чай заварила». Их ужин накануне состоял из пары бутербродов, принесенных младшим полицейским из простофили и съеденных прямо в притворе часовни. Мессингем осознал, как он голоден, только когда до него донёсся аромат бекона. С чувством неизмеримой благодарности он впился зубами в теплый хлеб, ощутив во рту солоноватую сочность домашнего бекона и отхлебнул из кружки горячего крепкого чая. Он нежился в доброжелательном тепле этой кухни, в уютном, словно колыбель-убежище, укрывающем человека от черных болот. Но тут раздался телефонный звонок. Миссис Придмор пошла взять трубку и сказала. — Это доктор Грин звонил. Он велел передать, что Анджела Фоули пришла в себя и теперь в силах поговорить с вами.